Утром Саша жарил яичницу, я умывалась в жутком каменном мешке, именуемом в ванной, когда Саша позвал меня. «Иди быстрее, утренние новости!» По голосу я поняла, что новости напрямую касаются нас, и не ошиблась. Сегодня в ноль часов пятнадцать минут в своей квартире был обнаружен старосельцев Леонид Сергеевич, известный в городе адвокат, с двумя пулями в голове. Милицию вызвала соседка, которая около полуночи услышала крики, доносившиеся из квартиры старосельцева. Затем отчётливо прозвучали два выстрела. Вот это да. Я осела на диван, таращась в телевизор. Но там уже шло сообщение о найденном в 5:30 утра в районе коллективного сада номер 3 трупе молодого мужчины без документов. Просьба ко всем и так далее. Я потерла лицо ладонями и перевела взгляд на Сашу. Он был спокоен и удивляться не спешил. «Кто его убил?» Спросила я, разумеется, не рассчитывая получить ответ. «Ясно, что не мы с тобой», — пожал он плечами. «Когда мы покинули господина Старосельцева, он не выглядел совершенно здоровым, но и умереть ему было не с чего. Кто-то навестил его позднее и послал две пули в голову. «Интересно, за что?» «Ты у меня спрашиваешь?» – удивилась я. «А у кого еще я должен спросить об этом?» «Откуда мне знать, черт возьми? Я была с тобой». «Точно. Вовсе не обязательно стрелять самой. Хотя и сама ты стреляешь, особо не раздумывая». «Пошел к черту!» – рявкнула я и стала торопливо одеваться. «Стоит чуть-чуть припереть тебя к стенке, как ты сразу орешь – пошел к черту!» – хмыкнул он. А что я должна сказать в ответ на твои идиотские домыслы? Я знать ничего не знаю. Домыслы? Саша резко шагнул ко мне, схватил за плечи и швырнул на диван. "Сядь и слушай. Ты не знаешь, где деньги и не думаешь их искать. Ты только хочешь найти своего сына. Ты совсем одна и не рассчитываешь на чью-нибудь помощь". Поэтому идёшь в ресторан и затеваешь глупую ссору с Кудринскими ребятами. Они якобы убивают одного из Лёниных дружков. А потом кто-то и самого Лёню, буквально через несколько минут после нашего разговора. Ты хочешь сказать, это я его убила? Нет. Мы всё время были вместе, ты и я. Только вот поверить в то, что ты несчастная одинокая мать Нелегко, раз у тебя за плечами такая похоронная команда. Спятил? Я перевела дух и покачала головой. Зачем мне было его убивать? Я ищу сына. Ты не хочешь сказать, кто тебя нанял? Чёрт с тобой, не говори. Но дурой ты меня считаешь, напрасно. Бат легко нашёл нас у Натки. Может быть, потому что ты несколько минут разглядывал калитку и вполне мог за это время ему позвонить? Вчера я легла спать, а ты готовил ужин. И телефон, о котором ты забыл мне рассказать, был у тебя под рукой. Твой приятель мог навестить Лёню. По времени всё сходится. Может, ещё назовёшь причину, по которой я это сделал? Усмехнулся Саша. А ты не хочешь назвать причину, по которой ты сейчас со мной? съязвила я. Он выпрямился, вздохнул и посмотрел на меня с укором. Вот-вот, кивнула я. Допустим, не ты, не я к смерти толстяка не причастны, заметно спокойнее заговорил Саша. Тогда кто? То есть кому это выгодно? Понятия не имею. Я не вижу в его убийстве никакого смысла. Он нашёл меня и получил фото ребёнка. Он хотел денег моего мужа. Вряд ли Лёня болтала о своих делах, следовательно, о том, что я в городе, известно ограниченному кругу людей. Или его убил Бат, или я не знаю кто. После разговора с нами он наверняка кому-то звонил, просил помощи. звонил человеку, которому верил. Он не рискнул обратиться в скорую. Там пришлось бы объяснять. "Точно", кивнула я. Он позвонил своему дружку Бату. Тот приехал и пристрелил его. Может, у парня просто крыша окончательно съехала. "Может", неожиданно согласился Саша. "А может, он позвонил кому-то ещё и того не привёл в восторг наш недавний визит?" Что сказать на это, я не знала. Я не очень доверяла Саше. Точнее, я ему вовсе не доверяла, а он имел все основания не доверять мне. Выход один, вдруг заявил он. Встретиться с Батом и попытаться поговорить с ним. "Ты это серьёзно?" удивилась я. "Я имею в виду, ты надеешься, что он станет с тобой откровенничать?" Это вряд ли. Но вполне возможно, намекнёт, чего следует ждать. А возможно и по откровению тетрас Лёня сыграл в ящик, и он единственный и строится, оставшийся в живых. В конце концов, он мой старый армейский дружок. От чего бы ни встретиться и не поболтать. Хорошо, согласилась я. Только сначала поедем в юбилейный. Это глупо. Я поеду одна. Поедем, кивнул Саша. По дороге в поселок мы молчали. Я пыталась оценить ситуацию, нервничала и злилась на себя за глупые надежды. Толстый был прав. Очень сомнительно, что Ванька жив. Кто мог спасти ребенка и зачем? Если я это пойму, я смогу его найти. Я верила. Смогу. «Ну вот», — сказал Саша, останавливая машину, — «у тебя есть план?» Ничего у меня нет. Ты пойдёшь со мной? Не вижу в этом смысла, нахмурился он и отвернулся к окну. Ты рискуешь. А толку от этого ни на грош. Хорошо быть умным, заметила я, хлопнув дверью. Дом номер 57 не производил особого впечатления. Двухэтажный из красного кирпича с большой верандой и балконом. Таким сейчас никого не удивишь. Вокруг дома был сад, он спускался к обрыву. Там шумел то ли ручей, то ли крохотная речка, а дальше начинались заросли осин вперемешку с чахлыми ёлоками. Асфальтовая дорога обрывалась как раз возле тёмно-красных ворот гаража. Забор деревянный, крепкий. Сквозь редкие щели дом плохо просматривался. Калитка была из металлической сетки, от неё велась дорожка к симпатичному крылечку. Дорожка заросла. Крапива возле дома доставала до подоконников, а вместо стёкол в рамах в трёх местах были прибиты куски фанеры. Я прогулялась до обрыва и назад, придерживаясь рукой за забор, и вернулась к калитке. Возле соседнего дома появилась женщина, устроилась на скамейке у забора и с любопытством наблюдала за мной. Я направилась к ней, поздоровалась и спросила: "Не скажете, Этот дом не продаётся? Не слышала. А можно поговорить с хозяевами? Хозяева в Москве. У Зины, соседки из 53-го дома, есть адрес. Спасибо. Я прикидывала, как продолжить разговор, но тут женщина сама пришла мне на помощь. Хозяйка-то, я имею в виду этот дом, умерла года 3 назад. А хозяину до пенсии немного осталось. собирался здесь жить, как на пенсию выйдет. Так что вряд ли продаст. Хотя, может и надумал. Ездит редко, машины нет, а автобусом до нас добираться одно морока. Что, совсем не ездит, спросила я. Пропадёт дом. Весной был как-то. А дом сдаёт. Так ведь какие жильцы? Одни жили, просто беда. Что ни день то пьянки, То на машинах начнут гоняться, то магнитофон орёт ночно пролёт. В милицию жаловались. А с домом-то что сделали? Ведь половину стёкол переколотили. Вот и сдавай таким. А кроме этих ещё жильцы были. В прошлом году жила пара, откуда-то издалека приехали, вроде из Тюмени. Отпуск у них. А чтоб постоянно? Никто не жил. А мужчина с ребёнком? Это из Москвы, что ли? А зачем они вам? Вы видели ребёнка? боясь упасть в обморок, спросила я. Видела, пожала плечами женщина. А вам чего надо? Дом или ребёнка? Я вытащила фотографию и ей протянула. Это он? Женщина повертела её в руках и громко крикнула. Маришка, иди сюда! Из дома появилась девчушка лет 10. Глянь, сказала ей женщина. Похож на Славика, того, что весной здесь жил. Славика? переспросила я. Вроде похож, пожала плечами девочка. Я его видела раза три. Рисовать он любил, это я помню. Везде рисунки были. Подождите, с кем он жил? С отцом, удивилась девочка, задумалась и вдруг испугалась. То есть, я не знаю, а когда они приехали? В конце февраля, ответила женщина. А уехали в апреле, в самом начале. Жили тихо, я ещё удивлялась. Мальчонка-то не гуляет совсем, а мужчина пришёл к нам насчёт молока договариваться. Ну я и спросила: "А мальчишка-то больной, эпилепсия у него, бегать прыгать нельзя, а с детьми как не прыгать?" Вот и не пускал. Приехали из Москвы. Отец сказал в отпуске перед школой говорит в тишине ребёнку побыть, да на свежем воздухе. Так мальчик был с отцом? Наверное, удивилась женщина. А кто ещё с ребёнком-то возиться будет? Ребёнок никогда не выходил на улицу? Может, выходил, не помню. Молоко Маришка носила. Маришка кивнула. Я в дом не входила. Позвоню и банку отдам. Видела мальчика, дядька его Славиком называл. Раз на веранде видела рисунки. А гулять его не пускали. Да у них ещё собака была, здоровая такая, забыла, как называется. Так вот, она всегда с мальчишкой, глаза злющие. Я в калитку звонила, чтобы дядька вышел, потому что собаки боялась. А несколько раз мальчик открывал, и я заходила на веранду. Кто-нибудь приезжал к ним? Не видели? Вот уж когда они уехали, были два раза расспрашивали, по всему посёлку ходили. А этот мальчик, он вам кто? Сын, ответила я. Как же так? насторожилась женщина. Мы с мужем развелись, и он увёз сына. Вот оно что, протянула она. Но взгляд свидетельствовал о том, что вряд ли поверила моему объяснению. Да. Всякое в жизни бывает. А как выглядел мужчина, вы не помните? Ну, высокий, волосы тёмные, симпатичный, вежливый такой. Женщину должно быть утомили расспросы. Воспользовавшись тем, что к ней не обращаются, девчушка ушла в дом. След за ней поднялась и мать. "Спасибо", сказала я. "Не за что", пожала она плечами. "А если насчёт дома разузнать хотите, так обратитесь к соседке". "Спасибо", ещё раз повторила я и побежала к машине. "Ну что?", хмуро спросил Саша. "Возможно, Ванька действительно жил здесь. Девочка, которая носила им молоко, несколько раз его видела и опознала по фотографии. По крайней мере, сказала, что похож. Тут ещё вот что. Она видела его рисунки. А Ванька очень любит рисовать. Это не та самая девочка, спросил Саша. В самом деле, Маришка торопливо скрылась в доме напротив с большими буквами на фасаде Почта. Я думаю, на почте есть телефон, продолжил Саша. Очень возможно, что девочка собирается позвонить. Вопрос: кому? О, господи, ты спятил. Она просто ребёнок. Может быть, я не прав, кивнул Саша. Возвращаемся в город? Возвращаемся. Я смотрела в окно, стараясь унять беспокойство. Что-то мучило меня, что-то такое в словах женщины. Останови, вдруг попросила я. Саша посмотрел растерянно, но притормозил. В чём дело? Я указала на дом культуры, старенький, давно некрашенный и ничем особенно не примечательный. Но рядом красовался большой щит с надписью: "Школа бальных танцев", ниже красными буквами "Хор ветеранов", затем "Детская студия", "Ансамбль Калинка", "Хореографический кружок", "Кружок рисования и лепки". Саша проследил мой взгляд и покачал головой. Глупа. Ребёнка, если это был он, держали в доме под охраной. Я должна проверить, упрямо сказала я и направилась к дверям, выкрашенным зелёной краской. В коридорах дома культуры царила гулкая тишина. В актёрше дремала на стуле, сложив на груди руки. Беспокоить её я не стала. Поднялась на второй этаж. Дверь одной из комнат была приоткрыта. Кто-то наигрывал на фортепиано знакомый вальс. Я прошла мимо, стараясь не шуметь, и на следующей двери, обитой чёрным дерматином, увидела табличку «Из-за студия». Толкнула дверь и вошла в большую комнату с окном во всю стену. Молодая женщина в голубом переднике стояла на стремянке и что-то искала на одной из полок металлического стеллажа. Услышав шаги, она обернулась и спросила с улыбкой. «Вам кого?» «Хороший вопрос». «Я бы хотела увидеть преподавателя из-за студии», ответила я и добавила с опозданием. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — кивнула женщина и, не торопясь, спустилась со стремянки. «Я преподаватель. Вообще-то у нас кружок рисования. Из-за студии громко сказано. Посёлок небольшой, но дети к нам приходят охотно. У вас мальчик или девочка? Какой возраст?» «Семь лет», — ответила я и протянула фотографию. «А, Славик!» — улыбнулась женщина. «Так вы его мама? Опять приехали?» Он посещал из-за студии, боясь поверить в удачу, спросила я. «Да». В лице женщины появилось недоумение. Она подумала и спросила. «Вы его мама?» «У нас большие проблемы с его отцом». «Вы хотите сказать?» Женщина опустилась на стол и кивнула мне. Вы садитесь, пожалуйста, садитесь. Это что ж, он увёз ребёнка без вашего разрешения? Да. И я пытаюсь его найти. Когда он был здесь? В марте. Он ходил всего три недели, в общей сложности восемнадцать часов. Но мальчик исключительно талантлив. Не обратить на него внимания было невозможно. Он приходил один? Не знаю. Нет, он не был. По-моему, его ждали в машине. По крайней мере, один раз я точно видела, как он садился в светлые Жигули. За рулём был мужчина. Я подумала: отец? А в первый раз он приходил с отцом? Нет. Вошёл в класс, поздоровался, сел вот тут в уголке и стал рисовать. Кружок у нас бесплатный, слава богу. Пока мы можем себе это позволить, иначе больше половины детей перестанут ходить. Он вам что-нибудь говорил о предстоящем отъезде? Нет. Просто больше не пришёл. Может быть, произошло что-то такое, что заставило его бросить студию? Нет, абсолютно ничего. Отношения с ребятами у него были хорошие, хотя он держался особняком. У нас общий класс, но дети работают с педагогом индивидуально. То есть я хочу сказать, некоторая замкнутость вполне понятна, особенно если ребёнок увлечён рисованием. Славик был самым младшим, но знаете, такое чувство возникало, что он совсем взрослый, умный, талантливый мальчик, и вдруг перестал посещать кружок. Сначала я решила, что он заболел, а потом попросила детей сходить к нему домой и узнать, в чём дело. Дети сообщили, что он уехал. Я, честно сказать, очень расстроилась. и не простился даже. Такому поспешному отъезду должно быть объяснение. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, не произошло ли что-нибудь такое, что расстроило ребёнка? Может быть, он что-то вам рассказывал? Нет, нет. Я прекрасно всё помню. Он был серьёзным мальчиком, но сказать, что чем-то расстроен, нет. Тут её взгляд неожиданно остановился На ворохе газет на столе в дальнем конце комнаты. А знаете, сказала она. Слава действительно однажды очень расстроился. И ведь как раз в последний свой приход сюда. Не задолго до этого к нам приходил корреспондент областной газеты, писал статью о том, как нелегко сейчас приходится таким домам культуры, как наш. А ведь в посёлке это единственное место. Извините, Она кашлянула и продолжила. Так вот, он пришёл ещё до занятий, смотрел рисунки, конечно, обратил внимание на работы Славика. Хотел сделать несколько фотографий, как дети занимаются. Вы понимаете? Я, конечно, согласилась, но мы договорились, что фотографировать он будет вон из той комнаты. Если дверь открыть, всё наше помещение как на ладони, а дети будут вести себя естественно. Детям я ничего говорить не стала, решив сделать им сюрприз. Статья появилась, мы получили номер, но ну и я показала фотографию ребятишкам, точнее две фотографии. Одна общая, а на второй Славик и подпись: "Будущий великий художник". У меня эта газета хранится. Я её вам сейчас покажу. Женщина подошла к полкам и стала перекладывать там различные бумаги, продолжая рассказывать. Я так радовалась, а Славик, представьте, нет. То есть ничего такого он не сказал, а погрустнел как-то и до конца занятия не досидел, отпросился пораньше. А на следующий день уже не пришёл. Вот газета, взгляните. Снимок был не лучшего качества. Да и бумага тоже но на фотографии безусловно был Ванька а фотография та же самая которую принёс мне Лёня два месяца назад мой сын был жив вам плохо испугалась женщина нет не сразу ответила я спасибо вам если хотите возьмите газету с собой у меня есть ещё одна дома спасибо Я взяла газету из ее рук и, не простившись, пошла из комнаты. «Ванька жив!» — стонала и пела душа. «Мой сын где-то здесь!» «Господи! Хоть бы какой-то след! Хоть следочек! Хоть что-нибудь!» Саша с удивлением посмотрел на газету. «Что это?» Ванька три недели посещал из-за студии. Потом его фотография появилась в газете... И он исчез. Надо же. Выходит, мы не зря сюда заехали. Саша внимательно рассматривал фотографию в газете. Это точно твой сын. Да. Что удалось узнать? Я пересказала свой разговор с преподавательницей, радуясь и воодушевляясь всё больше и больше. По дороге в город воодушевление у меня поубавилось. И появились иные мысли. Сворачивай к кладбищу, попросила я Сашу. К какому? удивился он. К Чепракову. Ведь сейчас там хоронят. Да, конечно. Зачем тебе кладбище? Хочу кое-что проверить. Он не стал больше спрашивать и на развилке свернул к кладбищу. Мы оставили машину возле ворот и зашагали по аллее с огромными берёзами. Я заметила домик сторожа и свернула туда, вовремя сообразив, что найти могилу мне будет нелегко. Трое мужиков сидели за шатким деревянным столом и играли в домино. Простить, могу я увидеть сторожа, задала я вопрос. "Я сторож", отозвался хмурый дядька с красным лицом. "2 года назад у вас похоронили семью, погибшую при взрыве дома. 12 человек, помню". Хотите посмотреть на могилу? Да, где это? Тут неподалёку. Первый поворот направо. Там ещё сосна кривая, увидите. Сосну мы и в самом деле увидели сразу, а потом и могилы. На двух мраморные плиты. На первой выбито девять имён, на другой три. Я опустилась на колени и коснулась рукой чёрного мрамора. Здесь твой сын, — спросил Саша, увидев надпись «Антонов в ванне». «Здесь все», — кивнула я. «Здесь действительно были все. Чуть поодаль — могилы моих подруг с мужьями». Саша присел на корточке, из-под вальмини разглядывая. «Надо было цветов купить», — заметил он неопределенно. «Да». Прошло минут пять, он поднялся, посмотрел вокруг. «Да». «Не скажешь, что могилы заброшены». «Точно. И черный мрамор стоит денег». «О чем ты?» — удивился он. «Ты так и не сказал, на кого работаешь. Я помню. Помню. Профессиональная этика и все такое». «Думаю, ты ищешь деньги». Саша демонстративно отвернулся, а я продолжила. «Мне плевать. Ищи на здоровье». «Я хочу найти сына». «Я тебе не враг», — проворчал он. «Ага», — хмыкнула я, покачала головой и добавила. «Я не верила в эти деньги и вроде бы объяснила тебе, почему». «Не верила?» — спросил Саша. «Кто-то позаботился о могилах. У тебя что, вовсе не осталось родни?» «Мамина сестра. Ей семьдесят четыре года». У родителей была квартира, твоей тётке досталось наследство. Значит, деньги были. Чего ж удивляться, что она проявила заботу? Возможно. Меня мучает другое. В посёлке Ванька вроде бы жил с отцом и даже ходил в изо-студию. Один, понимаешь? Ребёнок мог обратиться к этой женщине за помощью, всё ей рассказать. Она хороший человек, это чувствуется. Но он молчал. А узнав о фотографии, расстроился. Что ты этим хочешь сказать? Выторочил глаза Саша, помедлил и неуверенно произнёс. Он был с отцом? Я кивнула. Чушь, замотал он головой. Полнейшая чушь. Сама подумай, как это могло быть? Отец похоронен здесь, вот фамилия. Здесь похоронен мой сын, который в марте был жив и здоров, а ещё здесь похоронена я, Антонова Елена Сергеевна. Видишь? Не могу поверить, что твой муж, он прихватил сына и смылся в то время, как все его родственники. А как ещё можно объяснить всё это? Он получил свои деньги и сбежал, а теперь скрывается. Он придумал для Ваньки правдоподобную историю, сменил ему имя. Мой сын знал, что должен быть осторожным, поэтому, увидев фотографию в газете, сразу же рассказал о ней отцу, и они сбежали. Чёрт, надо же. Похоже на правду. Фотография в газете та же, что и у тебя? Ты видел? Значит так, Некто, кому событие двухлетней давности не давали покоя, увидел фотографию в газете и понял, что история далеко не так проста. Жив ребёнок, жива его мать. И есть ещё кто-то, кто о ребёнке заботится. Он разыскивает корреспондента газеты и берёт у него фото, а потом звонит Толстику Лёне. уверенный, что его это заинтересует, поскольку речь идёт о больших деньгах. Может, мысль о том, что твой муж вовсе не покойник, посетила и его. В такой ситуации твоё присутствие здесь просто необходимо. Ты будешь искать сына, а мёртвый супруг вполне возможно попытается найти тебя. 2 года он не делал таких попыток. Откуда тебе знать? Кто-то очень мудрый заварил эту кашу, а теперь наблюдает в ожидании, что из этого выйдет. Я хочу вернуть сына, напомнила я. А чего хочешь ты? Помочь тебе, твёрдо сказал Саша. Я усмехнулась и пошла к аллее. Он за мной. Думаю, мне стоит задать пару вопросов сторожу. Вдруг он видел твоего мужа? Вряд ли, пожала я плечами, но препятствовать не стало. Саша направился к мужичкам за столом, а я устроилась на крылечке сторожки. Нужно было хотя бы несколько минут побыть в тишине и собраться с мыслями. Саша вывернул из-за угла и кивнул. Пойдём. Он что-нибудь сказал? задала я вопрос. Плиты привезли прошлой весной. Вот эти самые мужички помогали их выгружать и установили на могилы. Точно помнит, что хозяйка, молодая женщина, очень плакала. Одета небогато, а плиты очень дорогие. Таких на кладбище всего несколько десятков. Похоже описание на твою тётку. Нет, усмехнулась я. Неведомая молодая женщина, а Ваньку не держат в заперти, и он не пытается удрать. Господи, о чём ты говоришь? вздохнул Саша. Он ребёнок. Куда ему бежать, раз он один на всём свете? В конце концов, ему всего 7 лет. Его можно запугать, обмануть, да всё что угодно. Если мой муж жив, то деньги у него, усмехнулась я. Ведь ты их ищешь. Не скажешь, что возможность увидеть мужа живым тебя очень радует? Лучше бы он лежал под этой плитой, зло ответила я.